Глава 14. Служба безопасности. Удар пришел откуда я не ожидал. Нога противника в полете к моей голове резко изменила свою траекторию, и когда я присел, пришлось точно в плечо, сразу отсушив левую руку и толчком отбросив мне вправо. Пришлось сделать перекат и отскакивать сразу после него в другую сторону, так как мой противник не спал, и на место, где я закончил кувырок, пришел удар ногой, от чего вздрогнул пол ринга. Следующая серия ударов не позволяла даже подумать об ответной атаке, и с огромным трудом на грани своих возможностей я ставил блоки, от чего правая рука начала плохо слушаться. Собственно, на этом наш бой можно было и прекращать, что и подтвердили следующие два удара, последний из которых пришелся в живот, от чего меня вынесло с ринга. А я сам сложился пополам, стараясь держать сильнейшую боль и не выплеснуть свой завтрак. На этот спарринг напросился сам, о чем все равно не жалею. Вот уже три месяца работаю на станции, а по вечерам изучаю базы знаний в гипнокамере, используя часы, которые выделяют на весь наш коллектив. Недавно закончил изучение рукопашного боя третьего уровня, и вот решил попрактиковаться. Только сейчас понял, что знания без практики ничего не значат. Да, в голове у меня множество приемов, а вот тело пока не привыкло их выполнять на автоматизме. «Благодарю за урок», — с трудом выговорил я, пытаясь разогнуться, но мышцы живота свело судорогой. «Да не за что обращайся», — проговорил старый десантник, который преподавал рукопашный бой местным бойцам. «Могу я попросить вас взяться за мое обучение? Пару часов в день, не более, а в обмен я готов пожертвовать синтезатор пятого уровня для офицерского состава, но и с расходниками помогу», — сказал я, все-таки поднявшись. «Говоришь, офицерский и пятого уровня? Заманчивое предложение, и сколько ты хочешь, чтобы я тебя обучал?» — спросил инструктор пока не смогу драться на равных с вашими учениками. — Зачем тебе это? — спросил он. — Я хоть и ремонтник, но все мы находимся на военной станции, и нас отправляют на разные задания за ее пределами, поэтому пренебрегать собственным обучением я не собираюсь. Появится возможность повыше уровень знаний, но, как показала практика, без тренировок сами знания не имеют смысла. — Ну и если сможете по стрелковой части помочь, то буду не против, — сказал, посмотрев на инструктора очень внимательно. «В таком случае иногда буду обращаться за помощью с ремонтом. Идёт?» «Идёт. Когда следующее занятие?» «Вечером. Во второй половине я свободен. Найдешь меня тут, только учти, жалеть тебя не буду». «Поэтому потом не стани», — проговорил инструктор, покидая ринг. «Ну, а я отправился к себе. Нужно принять обезболивающее и постараться заснуть». Обучение в гипнокамере позволяет усвоить информацию очень быстро. Только вот по сравнению с обучением нейросети... В обучающих капсулах информацию нужно еще усвоить практикой. Об этом я узнал только через месяц нахождения на станции, и то помог случай, когда я столкнулся с новобранцами на пути в одну из кафешек. По сути, многие думают, что я использую свое положение и сплю со своими помощницами, но это совершенно не так. Однако объяснить что-либо просто не успел, и меня неплохо отметили, хотя я предвидел возможные конфликты и изучил знания рукопашного боя до второго уровня, Но, как оказалось, мое тело не готово к скоростным атакам, да и сами приемы выдаются с задержкой. Только после этого, перекопав кучу информации в сети, смог выяснить, что помимо обучения для некоторых специальностей требуются тренировки при этом постоянные. На данного инструктора я вышел случайно, когда подслушал разговор в одном из кафе, где я периодически обедал, разнообразие еду и синтезатора. Там и услышал жалобы на сбоевший пищевой синтезатор в их корпусе. Судя по нашивкам, которые были на инструкторе, он был опытным солдатом, прошедшим немало сражений, поэтому и напросился на спарринг. Если все получится, то у меня появился постоянный инструктор, который сможет подтянуть мои знания не только в рукопашном бое, но и во владении стрелковым оружием. Вообще моя жизнь на этой станции довольно непростая. Взяв на себя ответственность по выполнению миссии, мне приходится тратить все свое свободное время на свое обучение и совершенствование. Как показывает статистика, Даже техники-ремонтники долго не живут. Об этом свидетельствует и полная гибель предыдущего состава нашего ремонтного отряда. Чтобы повысить свои шансы на выживание, я занимаюсь своим совершенствованием. Труднее всего было достать базы данных военной направленности, хотя и тут навык ремонта дал возможность найти подходы к нужным людям. В принципе, на станции можно неплохо устроиться, но меня вариант тихой жизни совершенно не устраивает поэтому приходится постоянно суетиться, пытаясь выбить для себя как можно больше различных бонусов. С лейтенантом Марковым я смог наладить отличные отношения, и он во многом помогает мне. Для этого мне пришлось взять руководство всей мастерской на себя и наладить поточный ремонт техники, для чего со склада старались получать однотипную технику. Своеобразный конвейер из девушек-ремонтников, которые разбирали ремонт на несколько однообразных операций. Периодически я менял их местами, чтобы они приобретали новые навыки в ремонте, но и так скорость ремонта у нашего отряда стала самой высокой среди других мастерских, за что нас часто премировали. Сразу после боя отправился погулять по развлекательной части станции, если так можно назвать сектор с кафешками. На верхние ярусы у меня пока доступа не было, а все развлечения начинаются выше пятого уровня. А мастерская находится в самом низу станции, на десятом уровне. С едой тут проблем не было, большой выбор, разнообразие позволяли найти ее на любой вкус. Решив, что нужно расслабиться после небольшого спарринга, решил выпить хмельного напитка в одном из баров, которые работали по вечерам допоздна. Утром и днем купить алкоголь было невозможно. А еще были ограничения в зависимости от рода войск и должности. Все-таки это военная станция, и она подчинена множеству ограничений. Расположившись в ближайшем баре, расположенному главного коридора, которые можно было назвать улицей, что местные часто делали. Сделал заказ прямо в меню, выскочившем на поверхность стола. Напиток назывался Элем и был довольно крепким. В то же время вкус напоминал сок каких-то плодов. Потягивая его, я задумался о своем положении на этой станции. Меня радовало, что попал я сюда не в качестве пушечного мяса, но и в такой должности риск на выездных операциях был очень велик. Часто технику приходилось ремонтировать прямо на месте бывшего сражения. Хорошо, что за ремонт космических кораблей я не брался, а то риск возрос бы многократно. Да и знаний по ремонту такой техники у меня не было, пока я еще не очень хорошо разобрался в местной структуре. Но уже было известно, что часть работ курирует лично интоксикоиды, как и ремонт кораблей. С каждым кораблем отправляется несколько жуков, которые выступают в качестве наблюдателей, но при этом оказывают посильную помощь. Корабли «Роя» располагаются в этой системе ближе к окраине. Там у них есть свои базы для их флота. Поговаривают, что посещая соседние звездные системы, можно увидеть другие флоты «Жуков». Помимо станций, висящей на орбите основной планеты, есть еще станции на спутнике планеты, называемом «Рада», и на самой окраине. У каждой базы существует свой флот. Но так как всего флотов в звездной системе зарегистрировано 4, то, возможно, существует еще одна точка, и, вероятно, находится она у другой звезды. От моих размышлений меня отвлек мужик в скафандре обычного техника, усевшийся рядом со мной за стол, держа в руках пенный напиток. Странно, но я не заметил, как он вошел в бар, тем более, что он был полупустым. — Привет, салага. Как жизнь? — спросил он бесцеремонно. Салагами тут называли всех, кто не провел на станции хотя бы год. — Не очень, — ответил я, доставая планшет и пытаясь показать, что разговор мне не интересен Обычно это срабатывало, но не в этот раз. «Слушай, что ты как чужак себя ведешь? Видишь же, поговорить хочу, пообщаться, а ты в свой планшет уперся. Скажи мне лучше, что ты думаешь по последнему приказу адмирала?» — спросил мужик. «Не знаю, не слышал даже о нем», — ответил я, посмотрев на незнакомца. И он мне сразу не понравился. Было в его взгляде что-то ненастоящее. «Да ладно! Я про приказ о первоочередности обслуживания техники флота перед техникой армейцев». Произнес собеседник, отпивая из бокала сразу половину. Начальство виднее, ответил я. Что за позиция такая? У тебя что, нет собственного мнения? Мне вот не нравится этот приказ. У меня брат в штурмовой роте, и им теперь приходится идти на задание с неукомплектованным штатными дроидами-взводами. Я считаю, что это непорядок, и вообще кровь свою проливает именно пехота, а пустотники вечно сиживаются. Я на минуту отойду, мне надо отлить. «Посторожи место», — сказал я, вставая за стола. Зайдя в туалетную кабинку, сразу связался со службой безопасности станции с помощью ручного искина. «Говорит техник номер rx 383 72 -11. Ко мне в баре подсел подозрительный тип, и, похоже, он ведет подрывную работу, задает странные вопросы, недоволен нашим адмиралом, и я сомневаюсь в его лояльности», — произнес я, как только произошло соединение с дежурным. «Заявление принято». «Оставайтесь в баре в ближайшие 10 минут, к вам вышлют ближайший патруль», произнес сухой голос, и соединение разорвали. Странно, что не спросили, какой бар, поэтому, сделав свои дела, направился обратно за столик. Как только я уселся, напускное добродушие слетело с лица говорившего, и он, протянув руку, раскрыл ладонь. «Уполномоченный службы безопасности станции, личный номер 317-290. шустер ты сработал». «Это похвально, что сразу подал сигнал». «Мы давно за тобой наблюдаем, и вопросов к тебе очень много, поэтому ответь на несколько из них. Мы ведь можем продолжить разговоры в другом месте», произнес мой собеседник, а взгляд его стал жестким сканирующим. «Значит, это проверка, но со службой безопасности нужно быть осторожным». Начитался я про них на закрытых форумах. «Чем же я так заинтересовал вашу службу? Работаю больше, чем положено по нормативам». «Лишних бесед стараюсь ни с кем не вести, в закрытые зоны не лезу, саботаж не веду», — перечислил я, стараясь сохранить равнодушное выражение на лице, хотя внутри меня все сжалось. «Сам из-за резервации, как ты там жил? Информации практически нет, есть подозрение, что ты имел контакты с повстанцами, как и твоя сестра, подозрительно много знаешь по ремонту техники, хотя учились в округе ваших пустошей, нет». «Ведёшь себя обособленно, к женскому коллективу относишься холодно, всё свободное время тратишь на самообучение, ведёшь мелкие махинации с выделенными базами знаний. Всё это в купе выглядит очень подозрительно, и у меня есть подозрение, что ты шпион», — сказал собеседник, внимательно наблюдая за моей реакцией. Усмехнувшись и стараясь сохранить невозмутимые выражения на лице, ответил ему, «С такими критериями можно подозревать практически любого человека». «Скажите честно, что вам от меня надо? У меня смена через 6 часов, и мне уже пора укладываться спать, а то завтра мой отряд не выдаст необходимую норму, и в отчете мне придется написать, что был на допросе у вас», — ответил я. «Так вы не отвергаете, что являетесь шпионом повстанческого движения?» — с хитрой улыбкой произнес он. Такой мог предположить только выпускник школы безопасности, но никак не офицер вашего ранга». «Понимаю, что работа у вас такая, подозревать всех, но скажу сразу, что я лоялен руководству станции», — ответил я. «Может, мы продолжим разговор в другом месте? Вы посидите в карцере, подумайте, расскажите все как есть. Когда вас завербовали, кто связной, где проходили подготовку, какое у вас задание?» «Бросьте молоть чепуху. Если вам нечем заняться, то можете меня арестовать, но этим вы ничего не добьетесь. Вы не того подозреваете». Займитесь лучше своей работой и идите ловить настоящих шпионов, а не лояльных руководству сотрудников станции. — Хорошо, на этот раз я вас отпущу, но учтите, мы за вами внимательно наблюдаем, — проговорил СБшник, вставая. — Работа у вас такая, следить за всеми, но тут вы зря тратите свое время, — ответил я, встав и, расплатившись по счету, отправился к жилому модулю мастерской. Только придя в свой кобрик, я смог немного успокоиться. Хоть меня и не задержали, но нервы мне изрядно помотали. Вообще я знал о существующих проверках, и в следующий раз меня, вероятно, доставят в карцер для проведения допроса. Эта система на станции работает уже давно, но не уверен, что она приносит ощутимый результат. Прочитал про это на закрытых форумах, доступ к которым взломал с помощью программы на своем планшете. К счастью, шифрование там минимальное. И если в чатах ничего не писать, то заметить не состоящего в группе человека практически невозможно. Уверен, что эти чаты читает и местный СБ, но вот посторонних там нет, зато информации там действительно очень много. Конечно, внимание службы безопасности настроение мне не прибавило, но этого я ждал и знал, что так проверяют всех сотрудников, да и солдат тоже. В принципе, ничего противозаконного он не делал, но при желании привлечь меня к ответственности можно. По законам станции за это мне могут выдать 10 дней карцера, но с учетом, что от моей работы зависит результативность отряда, надолго меня запирать не будут, максимум сутки или двое. По этой причине решил ничего не менять и не суетиться, а заняться поиском необходимых баз знаний. По плану мне нужно изучить управление дроидами, а эти базы знаний есть только у солдат, доступ в сектор которых мне запрещен. Можно, конечно, воспользоваться услугами посредников или попробовать проникнуть на другой уровень самостоятельно. Но тщательно обдумав эти варианты, пришел к выводу, что все они должны быть под контролем службы безопасности. Тут меня осенила одна идея, которая может сработать, и я отправился ее исполнять. На мое счастье, через три дня на независимый чат мне пришло уведомление, что со мной хотят встретиться, для чего выбрали нейтральную территорию а именно отстойник между девятым и восьмым уровнем. Так мы не нарушаем внутренние законы станции, когда солдатам запрещается посещать два нижних уровня, а обслуживающему персоналу верхние уровни выше девятого уровня». Я тут же ответил, согласовав встречу, взяв с собой небольшой модуль, который собирался обменять на нужную мне базу. Добираться в техническое помещение было непросто, да и выбрал я то, которое не используют другие работники для таких же целей, В назначенное время в темном коридоре появились два силуэта в армейских скафандрах и с оружием на поясе. — Ты и ночной ветер? — спросил один из них. Определить говоривших я не мог, так как на них были надеты шлемы с затемнением. — Да, а вы из зверей алтарно? — спросил я, хотя и так было понятно, что это именно они. — Принес, что предлагал. — А вы принесли базу? — спросил я. — Ну а зачем мы сюда шли, по-твоему? Давай сюда свой блок. Протянув блок, я сказал, «Где база знаний?» Переглянувшись между собой, второй солдат протянул мне кристалл знаний и собрался уходить, но я остановил его. «Подожди, я проверю для начала, после чего скажу код активации, без него синтезатор вообще сломается». «Ты нас хотел кинуть?» «Нет, просто подстраховался», — ответил я, активируя считыватель на своем планшете. «Все нормально, код семь семерок. Введете после установки блока, там, на листке схемы, как открыть и подключить» произнес я довольной сделкой. «А точно синтезатор будет работать как офицерский?» спросил один из солдат. «Будет. Только, как и предупреждал, картриджи должны быть для офицерского синтезатора. Начинка там поменена. Осталось подключить блок контроля, и вместо обычного армейского второго уровня у вас будет четвертый офицерский. Только сами понимаете, об этом не нужно распространяться». «Если еще что нужно будет, пишите в чате. Разговаривать буду только с теми же, с кем общался. Новых в чат не пущу. Если другим потребуется, дело буду иметь только через вас. И еще, если вас СБшники накроют, я буду утверждать, что вы меня шантажировали, и вам от этого лучше не будет. А теперь прощайте, будут еще базы знаний, обращайтесь. Найду, на что махнуть», — ответил я и быстро двинулся в обратную сторону. Задерживаться не стал, хоть и сильно рисковал, операции того стоило. В базе знаний, что передали мне, был не только курс управления и настройки, но и противодействие другим дроидам, включая взлом программы полную перепрошивку. Не зря своей целью я выбрал отряд специальных назначений. Ждать, конечно, пришлось долго, но зато и результат превзошел все мои ожидания. Осталось сделать легкий апгрейд, прописав в кристалле другое название, после чего можно смело изучать в гипномодуле. Пока ждал нужного заказа на ремонт синтезатора, я времени даром не терял и нашел способ выменить еще несколько часов обучения, хоть они и были в разное время, но зато это позволяло продвинуться к моей цели. Теперь придется напрячься, так как времени на сон у меня будет очень мало».